Глава 30. Выйдя на улицу, я глубоко вдохнула прохладный воздух и на пару мгновений застыла на месте. Дима стоял около машины и, так же, как и я, смотрел куда-то вдаль. Ему досталось. Понятное дело, что он тоже натворил дел, но вдруг осознать в какой-то момент своей жизни, что она вся сплошная ложь, тяжело было бы кому угодно. Простила ли я его и Алинку за их рандеву? Не уверена. Пока вообще думать об отношениях было сложно. Всё, что меня заботило, так это местонахождение моего ребенка и то, как его оттуда забрать. Идей не было совсем. Я сомневаюсь, что там нет охраны и нас так просто впустят. Скорее всего, мы даже подъехать не сможем, уже не говоря ни о чем другом. Нам нужен был хороший план. В голове была каша. Даже возникла шальная мысль, что может обратиться к какому-нибудь бандиту, кто чисто теоретически сможет противостоять Жарову. Только вот что я могу предложить таким людям? Денег у них и так много, а тут нужно будет поссориться с довольно важной в ближайшем будущем персоной. Рискованно. Так как?» Дима внезапно оказался рядом. «Поговорили?» Я молча достала телефон, где был открыт навигатор с установленной точкой на карте. «Это дача Жарова, под Тулой. Артём, скорее всего, там». Наступила тишина. Каждый думал о чем то своем. Дима, наверное, решал, стоит ли задавать мне вопросы, какой ценой мне досталась информация, либо обдумывал, что дальше делать и как вытаскивать сына из лап этого урода. «Ты сказал, что у Веры есть новости». «Да». Муж тряхнул головой и повернулся на меня. «Надо ехать к ней в офис. Она ждет нас там». «Хорошо. Спорить смысла не было, да и причин...» «А ты знаешь, что Жаров поставил наблюдение за каждым из нас?» «Начала я, как только Давыдов выехал из двора на дорогу». «С чего ты взяла?» — Дима сосредоточился на дороге. «Он вообще в последнее время раскрывался передо мной совершенно с другой стороны». Уверенный, категоричный, жесткий. Я знала, что он непростой парень, но чтобы настолько, он реагировал так, как должно, пытаясь не дать мне скатиться в уныние. Он приезжал почесать своё эго, пожалуй, я плечами, дать мне понять, что мы все под колпаком. Демонстрировал мне видео, на котором кто-то следит за Леной. «Ты уверена, что на видео была она?» «Да», — твердо сказала я. «Я ее из тысячи узнаю, она же моя подруга». «Угрожал?» «Конечно. Если коротко, гавкайте, когда скажут, а иначе включу электрический ошейник, и вам будет больно». Дело не только в друзьях. Он утверждал, что слежка установлена буквально за всеми. «Мы бы увидели, если бы за нами кто-то следил». «Надеюсь». Я непроизвольно поёжилась от липкого ощущения чужого взгляда, даже если Жаров просто пригрозил, то цели свои он добился. Я действительно теперь была дёрганной, потому что мне казалось, что за каждым деревом кто-то стоит и за нами едут сплошь подозрительные машины, даже если они вообще сворачивали в другие стороны. «Мы справимся, слышишь? Не впадай в панику». «Я нормально». «Правда», — попыталась солгать я, но муж слишком хорошо меня знал, во всяком случае в этом вопросе, поэтому скептически выгнул бровь. «Нет, я серьезно, Я просто боюсь, что мы не успеем, что он что-то сотворит с Тёмкой, что с ним сейчас плохо обращаются». «А я уверен, что с мальчиком все хорошо», — качнул головой Дима. «Ему надо предъявить счастливую семью совету директоров, поэтому он так упрямо тащит тебя к себе». Тёмка не станет любезничать чужими, а орущий ребенок на руках у подставного лица явно будет подозрительно смотреться. Думаешь, его аферу будут проверять? Невозможно подделать искреннюю любовь матери и ребенка. С отцов обычно берут мало, а вот мать в ее глазах всегда видно. Ему не удастся обмануть, поэтому он будет до последнего давить на тебя. Тогда почему он не требует сиюминутной явки? Значит, есть что-то, что стопарит процесс. Полагаю, что дело не только в том, чтобы предъявить семью. Возможно, дело глубже. Надо читать завещание и все условия в целом. Мы правда не можем нигде достать копию? Конечно, нет. Мы посторонние. Если бы мы судили с ним, то приложить этот документ мы могли бы потребовать, но у нас все неофициально. И, судя по тому, что я вижу, никто дело даже не возбудит. А значит, играем грязно». «Что ты имеешь в виду?» «Вера сейчас тебе все расскажет», — уклонился он от ответа. «Мне самому она сказала лишь пару слов, которые я вообще мог понять неправильно. Сейчас приедем и обсудим, хорошо?» «Ладно». Дорога доверенного офиса была не близкой, но в связи со временем суток мы почти все пробки банально проскочили. Офис подруги был скромным, но со вкусом. Все вокруг здесь практически кричало о том, что тут работают высококвалифицированные специалисты. Вера не любила вычурные отделки, поэтому место своей работы сделала максимально деловым. Ничего лишнего. Лишь одинокий фикус на окошке говорил о том, что работает тут». Все же люди, а не машины. «Вера!» — позвала я подругу, зайдя в офис. «Кабинет!» — донеслось до нас. Мы пожали плечами и толкнули дверь, которая легко поддалась. Вера была не одна. «Аня!» — она посмотрела на меня. «Дима!» — взгляд на мужа. «Хочу вам представить нашу гостью. Анастасия Анатольевна Жарова. Старшая дочь Анатолия Жаркова. И сестра Игоря Жаркова.